Песня вторая. Данте входит с Беатричей в круг Луны, в первую сферу. Обращение к Богу. б е а т р и ч а объясняет поэту причину пятен, замеченных на Луне. Вы, жаждущие слушать песнь мою, за кораблем моим не направляйте свою простую утлую л а д ь ю и берегов родных не покидайте. Не то со мной, расставшись на пути, вы можете заранее это знайте. Дороги верной в е р н ы й в Гаван не найти. Еще никто в том о р е не пускался, куда решаюсь я теперь идти. Минерва парусам не н а д у в а е т сам Аполлон мне служит рулевым, и к а ж д а я из мус мне заменяет компас. В пути я слепо верю им. Но вы, вы все, которых так немного, которые с влечением неземным стремятся к созерцанию славы Бога, вы можете в открытом море плыть за мной в о с л е д Открыта вам дорога. Вы изумитесь больше, может быть, чем аргонавты славные в Колхиде. Они не в состоянии были скрыть. В Калхиде удивление, увидя Езона, мирно пасшего быков. Быстрее мимолетных облаков, дав волю прирожденному влечению, я нёсся вверх с ужасной быстротой, подобно бестелесному в и д е н и ю Взор Беатриче, чистый и святой, был устремлен на небо, и я тоже. Ей следовал. Шар солнца золотой горел вверху, и вдруг, ой вечный Боже, быстрей стрелы, слетевшей с л е т е в ш и й стетивы, я прибыл в место новое, дороже минуты не запомню. С головы до ног своих каким-то чувством новым охваченный, не мог я даже словом обмолвиться. но мой единый взгляд, как слово Беатриче понимала, и повернувши голову назад, она мне с дивной грацией сказала: молись Творцу, я требую и жду за то, что Он на первую звезду тебя вознес. И жарко я молился. Казалось мне, что в этот миг на нас Как облако туман густой спустился, сверкающий под солнцем как алмаз, так приняла меня в свои владения Луна, небес жемчужина в тот час. Так свето луч без всякого волнения водою поглощается. Чем мог я объяснить свое перемещение, как человек в такой короткий срок? нарушивший земное притяжение. Иль пыл моей души меня увлек, иль сильно так природное влечение, присущее с рождения всем нам, влекущее все души к небесам. Знать только там окрепнет наша вера, к которой привыкаем смутно мы здесь на земле, и только Божья сфера. очистит дух людской от прежней тьмы, и я сказал: о спутница святая, я Господу молюсь, благословляя Его за то, что Он дал силу мне, оставив мир земной сюда подняться. Но я хочу о пятнах на Луне тебя спросить. Ты знаешь, может статься, что люди объясняют их давно. А к а к не какой-то басни, но я истину желаю знать. На это она мне отвечала: видишь сам, как мало справедливы мнения света, как могут заблуждаться люди там, и ты не должен вовсе удивляться, что разум изменяет часто нам инстинктам не умея подчиняться. Но у тебя сперва хочу спросить, быть может, сам сумел ты догадаться и эти пятна можешь объяснить? Они, быть может, близок буду к цели от плотности различной в лунном теле? Она в ответ: такое мнение ложь, и ты со мною должен согласиться, коль доводы мои вполне поймешь. Восьмая сфера. Ум твой убедится, вся состоит из разных звезд и свет различных, но пятен вовсе нет на этих з в ё з д а х Если бы т е пятна зависели от плотности планет, то всюду бы изменился вероятно их в е ч н о неизменный ровный цвет. И солнце сквозь прозрачное их тело могло светить, но можно думать смело, что вовсе нет прозрачных тел таких. Затем еще одно предположение. И если силой доводов своих я опрокину ложные суждения, то должен отказаться ты тогда от прежнего ребяческого мнения, коль солнце луч. Поймешь ты без труда, сквозь лунный диск не может пробиваться, то значит масса лунная тверда, и от нее свет должен отражаться, как от стекла, прикрытого листом свинца внутри. Ты скажешь, может статься, что лунный свет не ровен на одном и том же диске. Это возражение ты бросишь сам. Не видя смысла в нем, и опыт подтвердит твое решение. Три зеркала возьми и два из них поставь по линии одной, но в отдалении, а третье еще дальше, и заставь себя смотреть меж первых двух. При этом имей в виду, что прямо перед светом в них о т р а ж ё н н ы м были зеркала. став к ним лицом, а к свету став спиною, увидишь ты, что ярко три стекла свет солнца отражают п р е д тобою, и зеркало, которое стоит немного дальше, столько же блестит. Теперь, как снег под солнечным сиянием меняет свой первоначальный вид, твой разум, просветленный новым знанием получит через меня желанный свет в священном небе, то есть в имперее есть тело, и его движению нет и нет конца вселенную всю грея начало всех вещей оно таит затем другое небо, где блестит так много звезд в себе содержит много существ различных Так же, как и все круги других небес, по воле Бога все звезды в лучезарной их красе из круга в круг все ближе к нам спускаясь и в мириады вечные сливаясь заимствуют в верху свой яркий свет, его потом земле передавая. Так слушай же внимательно, поэт. И проследи тот путь неуставая, которым поведу тебя вперед. Смысл истины великой уясняя, движение сфер покрывших небосвод приписывать ты должен лишь влиянию сил мировых. Так молотом к у ё т кузнец свое железо и д а ё т ему известный вид он по желанию. прекрасное по яркому сиянию восьмое небо слепо верь тому великий образ духа принимает, который дав движение ему его же отпечаток отражает и как душа, что в прах заключена по членам разливаться начинает живучестью бессмертного сильна, так точно дух распространяет всюду свой свет, и им вселенная полна. И верить все должны такому чуду. Так помни же, что каждая из сил по свойству своему об этом был предупреждён ты. Тело оживляет, сливаясь с ним и в дальних небесах с н е в ы р а з и м о й прелестью сверкает. Как к р о т к а я улыбка на устах, и только от влияния этой силы изменчивый всегда в своих лучах и кажется неровным свет унылый, который ты заметил на Луне. в с ё что ты узнал, мой спутник милый, тому поверить можешь ты вполне.